Глава двадцать В Нерске мой штаб устроили в подвале городской ратуши. Здесь намного холоднее, чем в старом месте. Эту каменную коробку пытались протопить с помощью печки, но все так промерзло, что хоть жги игниум брусками, все равно не поможет. Я уперся руками в стол и посмотрел на собравшихся. Генералов уже меньше, двое погибло в бою, и еще один умер в ночь перед боем, но он был самым старым. Соколов остался в тылу врага со своей бригадой, но добавилась парочка новых. Марк сидел в сторонке, иногда поглядывая на новенький блестящий орден, который ему сегодня повесила Громова. Награждать она не умела, так что случайно поцарапала его иголкой. Но все обошлось. Второй Валентин Климов, сидевший с недовольным видом в своем кресле-каталке и барабанивший пальцами по столу. Старые генералы поглядывали на новых с заметным неодобрением. Но не спорили, все-таки пилоты из Полинов имеют особые привилегии. С нами два последних выживших пилота крылолетов. Третий, их командир, все еще на востоке, залечивает раны. Еще здесь же Рафаэль Ригер, наблюдатель Нерска, что-то черкающий карандашом в записях и тихо переговаривающийся со своим сыном, высоким костлявым парнем, ростом еще выше, чем мой адъютант. Иоанн Варга, молча сидевший у печки, листал свою записную книжку немного дрожащими руками. С тех пор, как мы прибыли сюда, он не сказал ни слова. — Ваше предложение, — просипел я. Горло сковало болью. Я все еще не отошел после зимнего купания. Мария заварила мне чай с какими-то травами и медом, но это мало помогало. А еще поднялась температура и меня морозило. Но я продолжал. — Нужно собрать все войска у города, — сказал маршал Дерайга, — чтобы их прикрывали тяжелые орудия обороны. — Нет, — отрывисто сказал генерал Шелихов. «Чтобы эти ублюдки безбоязненно подтянули к городу свою артиллерию и начали стрелять, надо держать их на дистанции!» Генералы начали спорить. Я пока молчал, раздумывая о своем. «Мы на севере, но континент на этом не заканчивается. Дальше горы и ущелья, где добывают Игниум и где живут самые суровые кланы. Погода там хуже всего. Морозы держатся даже летом». «Кланы выживают, закупая провиант на юге. Оборону там можно держать вечно, но без еды это бесполезно». «Господа!» — поднялся Артур. «У меня и моего старого приятеля Кичиро!» Он похлопал бывшего директора академии по плечу. Тот недовольно посмотрел в ответ. «Была однажды похожая ситуация. Помните, компания в пустыне Инфиналии 20 лет назад? Помним, помним. Так и вот, Артур, тут это не подходит». Кичиро потянулся, чтобы ткнуть пальцем в озеро на карте. «Проблема вот в этом, в сильных морозах и толстом льду, по которому они могут наступать. Они могут атаковать со всех сторон хоть разом». «Если бы озеро растаяло...» — Артур усмехнулся. «Решило бы нам все проблемы. Да и вообще я бы не отказался, если бы здесь был летний курорт. Лучше, знаете ли, загорать, чем морозить задницы». Он засмеялся и оглядел всех. Вы что-то придумали, Кичера? – спросил я, нарушая неловкую тишину. Поделитесь. Пока нужно все рассчитать. Кабаяши взял кронциркуль и немного отмерил от края озера Айнала. Интересная задумка, но насколько у нас хватит? Надо думать. Хотите расстрелять лед? – спросил Рафаэль Ригер. Я считал, как много для этого нужно снарядов. В четыре раза больше, чем у нас есть. — Есть еще способ. Мне нужны ваши инженеры для расчетов. И шахтеры. — Шахтеры? Ригер повернулся ко мне, а я кивнул. — Ладно, будут вам шахтеры. Раздался стук. Стрелок императорской гвардии открыл дверь, впуская полковника Марьина, который тоже имел доступ на наше совещание. Но он пришел по другой причине. Прошлый глава службы безопасности дома Варга, угрюмый толстяк, походил на бульдога. Этот был совсем другим. Смуглый, усатый, низкорослый, скуластый и черноволосый, коренной житель Севера, чьи предки жили со времен прихода переселенцев в эти места. Он всегда улыбался и шутил, но взгляд у него такой, что даже мне порой становилось не по себе, а уж я-то навидался всяких за свою жизнь. Я не знаю, почему именно из всех кандидатов Янок выбрал именно его. — Что у вас? — спросил я. — Мы их нашли, — коротко сказал Марин, широко улыбаясь. Повязали всех. Окружили, и они сдались. Я их привез сюда». Янок молча убрал записную книжку в карман шинели и пошел на выход. Генералы посмотрели ему вслед, потом на меня. «Ладно, какой теперь совет? Всем не до этого. Высшие военные дома Варга негодовали от случившегося не меньше, чем их правитель». «Перерыв», — объявил я. «Потом продолжим». «Генерал Загорский», — откашлялся Ригер. «Это мой сын». Он похлопал по плечу парня. «И у нас тоже есть одно предложение, но мы хотим его обсудить после совета». «Принято». Во дворе собралось много людей. Гвардейцы Громовой, гвардейцы Варга, пилоты и обычные армейцы. Снова пошел снег, засыпая черно-красные мундиры, связанных веревками людей. Около двадцати человек, сбившихся в кучу. У некоторых шлемофоны. Это моторизованная пехота Мидли, армия дома Нумер, которые атаковали базу снабженцев. Привыкшие к теплому климату, сейчас солдаты мерзли. Их командир, кудрявый парень, лет двадцати, с фингалом под глазом держался спокойно. Я смутно помнил его лицо, но кто он сказать бы не смог. Может быть, из академии, может, видел где-то еще. «Было сложно», — объявил Марин, продолжая улыбаться. Но мы подбили парочку машин и окружили. Спасибо ригам генерала Шелихова. Далеко-то они не ушли, перехватили их через час после твоего приказа, хозяин. Нашли у них кое-какие вещи из особняка, так что точно они. Он уважительно смотрел на Яна. Сам Ян будто не видел никого. Взгляд у него остановился. Трусливые ублюдки связали командира, Марин показал на парня с вингалом. И сдались, не знали, что их ждет. Думали, здесь курорт. Он подошел к ним ближе и похлопал одного по плечу. Хозяину эта история не понравилась. Постреляли снабженцев, но вредили бедной девочке, которая, кстати, дочь Лукаса Сантака. Может быть, отправить вас к нему? Он-то вам всем яйца поотрезает и заставит их сожрать. Кто-то вздрогнул, кто-то начал хныкать. На-на-на. Марин подошел к нему. Людей-то расстреливал не Ниныл. — Да ничего я не делал, это все приказал... — А? Что говоришь? Все, замолчал, а? — Помалкивай, — тихо сказал кто-то из строя связанных. — О, какие мы тут деловые! — Марин посмотрел на Яна. — Хозяин, они все тут. Прикажешь допросить? Я живо вычислю, кто и что тогда делал. — Отойди, — приказал Ян хриплым голосом. — Они все повязаны этим. Марин отошел, немного удивленный. Вперед вышел схваченный командир. — Янок! «Ты меня помнишь? Это же я, Луи. Мы с тобой тогда оставались после занятий, еще когда в первый год учились». Ян будто не слышал, а командир начал нервничать и волноваться. Если бы не мороз, он бы вспотел. «Я как увидел, что они сотворили, то дар речи потерял», — продолжал этот Луи. «Я сразу подам рапорт к командованию, как вернусь. Это неприемлемо, это...» «Неприемлемо?» — тихо спросил Ян. «Вот так, просто неприемлемо?» Какое удачное слово. Будто оно тебя оправдывает. Давай-ка я покажу тебе, что значит неприемлемо. Он резко вскинул руку, ударив командира в горло. Вышло быстро и очень сильно. Командир отряда медлийцев захрипел, держась за горло и опускаясь на колени. Потом упал на бок и больше не дергался. Марк, стоящий рядом со мной, рванул, было вмешаться. Я взял его за локоть. «Не лезь», — сказал я. «Но он же сейчас...» «Не лезь, Марк». Медлицы начали вырываться и истошно вопить. Ян подошел к одному из своих гвардейцев и взял автомат с дисковым магазином и металлическим кожухом на стволе. Лязг затвора, который он передернул, слышался особенно отчетливо. «Это не я!» — завизжал один из медлицев. «Это он все сделал! Это он! Я только...» Ян начал стрелять. Но очень спокойно, даже на лице не появились какие-то эмоции. Быстрые, но короткие очереди без лишней траты патронов, уделяя внимание каждому в отдельности. Южане пытались разбежаться, но веревки мешали. Солдаты орали, молили о пощаде, но умирали один за другим. Автомат гремел, вспугнутые стрельбой птицы улетели, но недалеко, ведь это были падальщики. Автомат щелкнул, закончились патроны. После грохота стрельбы стало тихо, посреди лежащих в повалку тел стоял всего один человек в шлемофоне, забрызганный кровью. Он огляделся и начал отступать, но веревки не давали ему это сделать. Ян взял автомат под мышку, поправил перчатки и перехватил оружие за ствол. «Нет, пожалуйста, я...» С сильным ударом ноги Ян сбил медлица на снег, а потом начал лупить автоматом. Так сильно, что через три удара деревянный приклад с треском отломился. И все. «Они готовы, хозяин», — сказал Марин с вечной улыбочкой. «Ты их всех уделал». Ян вернул сломанное оружие охраннику. Гвардейцы, посмеиваясь, начали оттаскивать тела. Один пнул кого-то в голову. Я посмотрел на Марка и остальных. «На совет», — приказал я. «Мы не закончили». Когда все начали расходиться после совета, я дождался Риггеров, отца и сына. Они что-то хотели мне предложить. Ригер старший едва улыбался, но хранил молчание. Младшему это удавалось намного хуже. Он чуть ли не бежал вперед, чтобы что-то показать. Инженеры возились с ремонтом ужаса глубин, заделывая многочисленные дыры в броне. В своей очереди ждали небожители и щейка, которые находились на дежурстве, хотя первые пилоты были в Нерске. Враг еще не вышел на позиции. Если бы атаковал сразу, было бы легче. Но их командующий явно понимал, что нельзя растягивать снабжение. Но его осторожность позволила нам перегруппироваться. «Так что у вас, ригеры?» — спросил я, когда они довели меня до ремонтного ангара. Рафаэль посмотрел на сына, который изо всех сил сжал губы, пытался сдержать улыбку. Я не помню парня, учился он с нами или нет, кажется, такой же странный, как и остальные ригеры. Зато башка у него варит, когда дело касается технических штуковин. — Вот, — парень показал в ангар. — Вы что-то сделали с моим шагоходом? — спросил я. — Моему шагоходу в это время проводили плановое техобслуживание. В бою ему досталось слабо, но ракета повредила антенны и рукава на пневмомагистрали, которые мы ставили еще в академии с Янаком и Валем. — Вы же сами разрешили ставить улучшения, — влез старший ригер. «А у вас были проблемы с радаром, надо бы менять антенну и кое-что еще. Ну и мы, в общем, вам стоит это увидеть». Я забрался в кабину и сел в кресло первого пилота. «А теперь включите радар». Сын Ригера будто едва сдерживал радость. На пульте стоял новенький зеленый экран, побольше, чем старый. Запущу, он начнет трещать, ведь повсюду работают глушилки. «Включаю». Я нажал на тумблер. Внутри экрана щелкнуло. Он засветился через несколько секунд. Через какое-то время на нем начали проявляться цели. Точка ужаса глубины несколько точек поменьше. Это обычные риги. «Вы что, отключили глушилки?» — спросил я. «Это нежелательно, если они поймут, где наши исполины. Глушилки работают!» Рафаэль похлопал сына по плечу. «Мы перенастроили антенны и фильтры, чтобы отсеять ненужные». Он настроил фильтры, совсем другие. Что было сделано? Парень откашлялся и выдал. Для решения данной проблемы мы использовали методику адаптивной фильтрации. Суть ее заключается в использовании алгоритмов обработки сигналов, которые позволяют выделить полезную информацию из шумового фона. Ключевой элемент такой системы — это адаптивный фильтр, который настраивается на определенный тип сигнала, а затем удаляет шум из сигнала, При этом адаптивный фильтр настраивается на основе статистических параметров сигнала и шума, что позволяет улучшить качество обработки сигналов. Я потер болевшее горло. Это моя температура или дело в другом, но я ничего не понял. Ригер старший посмотрел на меня, потом на сына, и развел руками. Расскажи покороче, попросил я. Если коротко, простыми словами, Ригер младший нахмурился, мы используем фильтр, который отделяет шум и помогает нам найти определенный тип сигнала от выхлопов игниума. Ты сделал это по записям Лингера-Ригера?» «Нет», — воскликнул парень. «Он не понимал в радарах, он закупал готовые за морем, и мы до сих пор закупаем новые, и глушилки тоже. А тут я сам, да», — он смутился. «В общем, у меня получилось у самого». Ха, я потер выбритый с утра подбородок, ты молодец, парень». «Если их глушилки работать не будут, так сколько у вас есть прототипов? Пока один, мы передали одну радарную систему». «Это вечное соревнование», — влез в беседу Ригер-старший. «Глушилки против радаров, дешифровка против шифровки, меч против щита. Наверное, когда они поймут, что мы их видим, сделают другое. Ну а пока их ждет сюрприз». «Верно, запустите мелкую серию». «На всю документацию поставьте гриф «Секретно». Первые экземпляры поставьте на Испалинов, потом на командирские Риги, где сидят генералы. Я сам выберу, кому». «Сделаем», — сказал Ригер-старший и с гордостью потряс сына за плечо. «Как он у меня, Я даже сам не ожидал. А ему всего семнадцать». «Отличный он у тебя, парень. За это будет вам орден не меньше, если все пойдет как надо». «Ушел из ангара. Сегодня вместо того, чтобы валяться в теплой постельке и пить чай с медом, надо ходить и ходить. Теперь на очереди госпитали. Все никак не успевал увидеться ни с Громовой, ни с Яном. У всех нас куча дел». Но Яна встретил возле госпиталя. Он стоял у стены, прислонившись к ней спиной, и делал неожиданную вещь. «Ты разве куришь?» — спросил я. Он вздрогнул и выбросил окурок в снег, потом закашлялся. «Раньше курил». — тихо сказал он, под щуря глаза. — В академии пока никто не видел. Потом мне Кичиру такое устроил, я перестал. — Но не начинаю снова. — Не буду. Он посмотрел на руки. — Трясутся. Все-то трясутся. Знаешь, год назад я боялся, что жизнь кончена. Что не сдам экзамены, что испорчу Ригу, что меня отчислят, что наорет Кичиро, а брат будет нудеть. Думал, что у меня одни проблемы, а оказалось, что год назад все было хорошо. «Главное, через год не думать, что это сейчас все хорошо», — сказал я. «Хуже не будет», — мрачно произнес Ян. «Как они-то?» «Спит». «Да, леснотворная, но она иногда просыпается и кричит от страха». Он шумно выдохнул через нос. «Я бы их всех еще раз поубивал, потом еще раз, а потом достал бы Регварда. Это с него все началось. Ни с заговора, ни с Империи. С него!» Он начал копаться в карманах шинели, доставая еще сигарету, но сломал ее и выбросил. Вместе с ней в снег полетели искры с его пальцев. «Знаешь, Рома», — сказал он, — «это всегда так. Почему-то все дерьмо достается не мне, а другим. Мы тогда с папой гуляли по набережной, а там заговорщики с ножами, чтобы было тихо, не могли простить ему, что он прекратил кровную месть с Антаком и примирился с ними». Ян подышал на руки, холодный ветер усилился. А он меня начал закрывать. «Смотри, осталось с тех времен». Он показал тыльную сторону ладони левой руки с кривым белым шрамом. Потом охрана подошла, перестреляли их, а потом через много лет убили Адама. Он же меня оттолкнуть успел. Сам сгорело меня оттолкнул. Рядом с госпиталем остановилась крытая мотоповозка. Раненых было много, поступали другие, от подразделений, которые только прибыли в город. Тут спасибо Громовой, что заставило местную знать создать новые госпитали. Из машины на носилках несли раненых, некоторые с удивлением смотрели на нас. «Потом Леша не стало», — продолжил Ян, не замечая их. «И Валь лишился ног. Теперь они-то... А я...» «Знаешь, мне кажется это несправедливым». Остается только одно!» Он посмотрел на меня. «Мстить!» «Слава лорду Варга!» Прокричал какой-то парень с перевязанной головой, которого тащили внутрь. «Мы держались до конца!» Ян не в попад кивнул. «Можно вопрос, Рома?» Спросил он. «Спрашивай». «Это между нами», — он шипнул. «Когда ты... когда ты пришел в столицу отомстить за брата? После этого... что ты...» «Завыла сирена, потом еще одна...» Громко, бьющая по ушам, даже мое горло стало болеть сильнее. Военные вокруг начали бегать, раздавались отрывистые приказы. В небо взмыли сигнальные ракеты. Одна, очень близко, я почувствовал запах сгоревшего пороха. «Что там?» — я окликнул новых телохранителей, взятых на замену, пока Сергей приходит в себя. Один, тот, что постарше, без церемона развернул младшего, чтобы снять трубку с переносной радиостанции. «Приближается Исполин!» — крикнул он, немного послушал. «Понял», — сказал я. «Полная... Подожди, Рома!» Ян взял меня за локоть. «Я знаю, кто это пришел. Боя не будет!»